Глава 19. Элиза дала мне те самые ядрёные травы, которыми она пробовала лечить Клейтона. Вот и вся надежда на меня, называется. Да, только оставался вопрос, они действительно лечебные, а не какие-то другие. Просто я и в современной медицине не очень понимаю, а в их тем более. Их надо смешать и заварить, пояснила девушка. Господину Дафу от них становится легче. И он даже без трости может ходить, правда, недолго, но хоть что-то. Мы вместе торчали в кухне, пока я готовила обед. Элиза, конечно, скривилась, когда увидела это, но с любопытством смотрела, как я нарезаю мясо и овощи. Ещё и комплимент сделала, что не ожидала такого от меня. Ребёнка я в комнату отправила, пусть отдыхает после шопинга. Клейтон уже вернулся и ушёл в сад. К тому же начали выращивать новые растения и деревья. Как сказал садовник, вскоре разрастется, зацветет. «Фу, ну и воняет тут у вас!» — в кухню вошла Фра. «Что, учти господскую даму готовить?» «Мне это не нужно», — фыркнула Лиза. «Такое только для слуг?» «Лиза, я тебе больше скажу. Готовка для сильных и свободных женщин, которые ни от кого не зависят», — вставила я. «Умеешь готовить, и слуги не нужны». Мне нужны слуги и экономия на платье. Да, я думала, свободной женщине не нужна готовка. Если ты способна приготовить себе, то ты самый независимый человек в мире. Я дракон. Ну, значит, и драконы, и динозавры, и феникс. Ладно, уже готово пора нести. Элиза скривилась от запаха смеси, которую я начала переливать в кружку. Может, в суп подмешаем, спросил её. О, давайте. «Только он вряд ли его будет есть». «Я уговорю». «Никто мне ничего никуда подмешивать не будет», Клейтон появился на пороге кухни. «Выйдите. И ты, Лиза, тоже». Ра и Лиза тут же ушли, оставив меня один на один с не очень довольным динозавром. «Добрый день, мы с вами не виделись сегодня, я подошла к нему». «Добрый день», — отозвался мужчина. Его взгляд скользнул по мне. Крылья носа вздулись, а мужчина скривился. Уберите эту муть, я её больше не могу. Вам же легче от неё. Мне надолго. Красивое платье. Вас лиза попросила принести мне эту отраву, спросил он. А я с ужасом посмотрела на него. А я ведь не собиралась его травить. Это лекарство, которое отец прописал мне, пояснил мужчина, увидев мою панику, а в его карих глазах вновь появился холод. Сама вижу, что вам некомфортно, ответила я. Хочется, чтобы у вас ничего не болело. Мне нормально. Не надо в меня пихать вот это. Я после этого себя еще хуже чувствую. Ух, неужели он из тех мужчин, для которых температура 39, еще не повод обращаться к врачу и пить лекарства? Я принюхалась к смеси. Горячая, но я немного подула и отпила. Ну и вкус, будто я смесь укропа и ромашки глотнула, причем концентрированную. Ну и гадость резюмировала. «Это не обязательно вам пить. Но и мне не давайте». В его глазах на минутку промелькнула боль. «Нам пора на обед». «Да, вы абсолютно правы. Вы не маленький ребёнок, которого надо уговаривать». «Вот и я о том же». Мужчина уселся на стул и поставил рядом дроздь. «Что у нас на обед, кроме болотной жижи?» «Мясной суп. И фра вам стейк пожарила». Когда вы уже будете мне его жарить, вымученно улыбнулся мужчина. Но ведь больно ему, что же он сопротивляется? Да, не вылечить, но хотя бы облегчить боль как-то нужно. Что ж, надо будет как-нибудь в свой мир отпроситься, накупить ему мазей и пить не надо, и также согревать будут. Когда вы будете пить лекарство, усмехнулась я. Ещё раз повторю, толку от лекарства нет. Оно никогда не вернёт мне здоровую ногу. Я живу с этим больше 30 лет и продолжу жить. Я понимаю, что отец Лизы и она сама хотели мне помочь. Если вам совсем интересно, её отец пытался мне вправить колено. Его сломали, оно регенерировало. Вы представляете, какая это боль ощущать, как регенерирует нога неделю, как косточка к косточке становится. И мы это повторяли несколько раз, и ничего не помогло. Ничто не вернёт мне здоровую ногу, и лекарство мне незачем. Он не повышал на меня голос, но по его тону было ясно, что он злился. Взял из моих рук кружку и выплеснул её содержимое. "Хорой мужчина и взрослый деть. Или попросту я не умею уговаривать". Это я ещё ему не сказала, что мы Елизе новое платье купили. Мужчина дулся до вечера. До того самого момента, когда мы должны были ехать к скривам. Мы ж с Лизой думали, что останемся дома. Но служанки же не зря бегали вокруг нас, помогая одеться и сооружая на головах прически. Хотя девушка не захотела надевать красное платье. Мол, и так разозлили дракона, а тут еще и потратились на нее, а не на меня. Но ничего, мы же сэкономили. Это мужчинам хорошо расчесался, надел чистую рубашку и пошел. Зато, как Клейтон выглядел, черные волосы собраны в конский хвост, кружевная рубашка и темно-синий камзол. Он лишь скользнул взглядом по нам и промолчал. И даже в дороге он не разговаривал с нами, а смотрел в окно. Мы теснились втроем на одном сидении. Никто не хотел садиться к Клейтону. Даже Коля молчал, не пытаясь расспрашивать обо всем на свете. Дом Скривов оказался огромным двухэтажным особняком с темной крышей. Возле кованых ворот дворецкий встречал прибывающие кареты. Клейтон помог выйти мне и Лизе. Коля спрыгнул сам. «Добрый вечер, господин», — услужливо спросил дворецкий. «Господин Дафф». «Ах да, добро пожаловать». Клейтон подставил два локтя. Я зацепилась справа, а Лиза слева. Коля взял меня за руку. Народу было много: мужчины в камзолах, дамы в бальных платьях, прямо глаза разбегались. Добрый вечер, к нам подошла Шелли. Рады видеть вас. Николай может пойти поиграть в детской. Не они присматривают за детьми. Рядом с ней стояла миловидная женщина средних лет. Чудесно. Мой вечер пройдёт в компании с детьми. Я уж хотела пойти за ребёнком, но мою руку на сгибе мужского локтя накрыли. Что ж, по буду со взрослыми, особенно когда на меня так смотрят. Холодно, но ничего, я уже привыкла, что от самого мужчины тепло, а как в глаза гляну, так сразу мороженку туда положить хочется, точно не растает. Добрый вечер, послышался бархатный голос с позади нас. На пороге стоял тот молодой скрив. Добрый вечер, Демьян отозвался Клейтон. Демян скользнул взглядом по мне и по Лизе. хоть на ней немного задержал, оценивая ее фигуру. Лиза тут же нахмурилась. Он поцеловал каждой из нас руку, на этот раз без всяких задержек. «Вы хорошо выглядите», — сказал Дамиан Лизе, у которой лицо покраснело до цвета платья. «Благодарю», — буркнула она и расправила плечи. «Мы прошли дальше». «Я думала, пойду к Коле. Я тоже так думал, пока не понял, что терпеть не могу подобные мероприятия». «Лучше пусть вы будете рядом», — Элиза ответил Клейтон. По залу ходили слуги, разносили закуски. Люди группировались в кучке. А вот нас Клейтон потащил к диванам. «Что ж, сегодня мы танцевать не будем». «Если вы захотите потанцевать, то я не против», — продолжил Клейтон, выставив вперёд трость. «Но в виде его хмурое лицо нас будут обходить по огромной дуге». Какой милый вечер. Надо было взять с собой телефон и читать книгу. Настолько здесь было скучно. В следующий раз никуда не пойдём, прошептал Клейтон. Я тоже домосед, ответила ему. А затем я ощутила это самое чувство, которое испытала на кладбище, неприятное, липкое, будто за мной кто-то следил. С вами всё в порядке? спросил Клейтон, когда я начала озираться по сторонам в поисках того, кто так смотрел. Что? Да, всё нормально, тревожно улыбнулась. Понять бы ещё, кто так смотрит, и тогда вовсе будет отлично.